Король и бедный мальчик Человек не может самостоятельно пройти путь внутреннего развития. В это путешествие не следует отправляться одному. Необходим руководитель. Руководителя в нашей притче мы называем королем, а искателя – бедным мальчиком. Рассказывают, что однажды король Махмуд обогнал свою свиту. Мчась на коне во весь опор вдоль реки, он вдруг увидел у самой воды маленького мальчика, ловившего неводом рыбу. Ребенок казался очень несчастным. Король резко осадил коня и, подъехав к мальчику, спросил его. «Дитя мое, почему у тебя такой печальный вид? Я никогда не встречал человека более печального, чем ты. Мальчик ответил, Ваше Величество, нас, семеро братьев. Наш отец умер, и мы живем с матерью в крайней нужде. Чтобы как-то прокормиться, я прихожу каждый день к реке и закидываю сеть. Если за день мне не удается поймать ни одной рыбы, на ночь я остаюсь голодным. Сын мой, сказал король, если ты не возражаешь, я помогу тебе. Мальчик согласился и король Махмуд сам закинул сеть, которая от прикосновения королевской руки вернулась с богатым уловом. Дилетанты обычно думают, что метафизические системы либо отрицают ценность вещей этого мира, либо наоборот, обещают материальное изобилие. В суфизме, однако, приобретение ценностей не всегда имеет только фигуральный или только буквальный смысл. Эта притча Великого Фарит Аддина Аттара, взятая из его произведения «Парламент птиц», толкуется и буквально, и символически. По утверждению дервишей, человек, находящийся на суфийском пути, может приобрести какие-то материальные вещи, если это полезно пути также, как ему самому. В равной степени он приобретает трансцендентальные ценности в соответствии со своей способностью использовать их правильным образом.